Придя домой, Таяна подумала и просто легла спать. Устала она от общения с людьми так, что лучше б камни ворочала. Вроде и хорошие они, и не злые, но не такие. У Нархеро очень важная идея — лес. А у людей? Только они сами. Их личный кошелек — дело семья. И как они живут в такой разобщенности, когда каждый может ударить спину? Страшно же! Хотя и у бывает, ох, бывает, тетку вспомнить. Вспоминать не хотелось, а потому Таяна улеглась на кровать, попросила Аашу разбудить ее с закатом и уснула. Да так крепко, что волчице пришлось даже чуть прикусить девушку за пятку, чтобы добудиться. Девушка огляделась, смеркается, годится. Теперь бы съесть что-нибудь и вперед на корабль. «Хорошо, что у нее есть Ааша. Одной по человеческому городу ходить было бы страшно. Вот в лесу безопасно. Соблюдай несложные правила, и никто никогда тебя не тронет. А среди людей страшно. Они дикие и правил не соблюдают». А потому девушка плотно поужинала, поболтала несколько минут с дружелюбной хозяйкой и ушла к себе в комнату. Выбор стоял Попрощаться и уйти» Или оставить письмо. Таяна склонялась ко второму. А вдруг корабль уйдет без нее, а она уже распрощалась. Каждый раз новое жилье искать? Нет, так не пойдет. А вот выпрыгнуть в окно ни для нее, ни для Ааши труда не составит. Выпрыгнуть, прикрыть окошко поплотнее и слиться с опустившейся на город темнотой. Ее здесь нет, только кончик косы мелькнул за углом и тут же исчез. Померечилась не иначе. Лория, кстати, за домом не следили, а вот крыс сидел в засаде, но не у окна, у двери. Окно Таяны выходило не на фасад, а потому и ее бегство он не заметил. Да и не ждал от женщины, не пришло ему в голову, что Нархеро в лесу выросла, для нее что прыгнуть, что перелезть, сплошное удовольствие. Улочки сами ложились под ноги Нархеро, так что скоро она была в порту, Повезло, по дороге никто не встретился. На корабле как раз догружали последние тюки. Таяна легкой ласточкой взбежала на борт и улыбнулась капитану «Не передумали, Сатра?» «Занимайте каюту, Кана. И если я увижу, что ваша зверюга гадит на палубе...» «Что вы! Она очень-очень воспитанная! Честное слово, Сатра!» — заверила Таяна и потащила Аашу в указанном направлении. Каюта, которую ей показали еще днем, была размером с клетку для канарейки. В ней аккурат помещались гамак и сундук, и еще целых три шага до двери оставалось. Таяна сгрузила свой заплечный мешок в сундук, расстелила на полу свой плащ для волчицы и потрепала ее за ухом. «Это временно, подруга!» Судя по взгляду Ааши, волчица бы закончила это время прямо сейчас. «Но как тут бросишь хозяйку?» На плащ Аша опускалась с выражением морды, как у святой мученицы. «Смотрите, что мне приходится переносить во имя этих людей!» Пришлось часа полтора гладить ее, чесать за ухом и уговаривать. «Вот доберутся они до куда подальше от леса и в жизни опять на корабль не полезут. Честно-честно!» Волчица слушала достаточно скептически. Я ждала и искренне порадовалась тому моменту, когда загремела якорная цепь, зашумели, разворачиваясь паруса, и корабль медленно двинулся в открытое море. А тем временем в оставленном таяной доме